Глава 8. На следующее утро Олег приехал на работу рано. Даша еще спала в своей квартире. Конечно, это был не ее собственный дом, но лиха беда начала. В сущности, Олег мог бы поселить Дашу у себя, учитывая серьезность своих намерений. Но трезво все взвесив, он решил не торопиться. Девушка должна насладиться свободой и лишь потом снова связывать себя обязательствами. Иногда Даша оставалась у него на ночь, но на следующий день непременно возвращалась домой. Родители свыклись с ее уходом, и на душе у нее явно стало легче. Даша часто звонила домой, и иногда по вечерам, пока Олег выгуливал бульку, забегала навестить своих. По дороге на работу Олег остановился возле метро и купил букет маргариток, маленький, тугой, завернутый в яркую бумагу и украшенный крохотным красным бантиком. «Даша над этим бантиком точно будет смеяться». Заскочив в ее кабинет, он положил букет на ее рабочий стол и пошел дальше, до ужаса довольный собой. Однако не успел сделать и двух шагов, как внезапно услышал женские крики «А-а-а-а!». Это были тонкие, длинные крики, и их мог бы издавать умирающий, собравшийся с последними силами. Затаив дыхание, Алик несколько секунд стоял неподвижно. Но когда крики раздались снова, он сорвался с места и влетел в приемную, ожидая увидеть. Он не знал, что ожидал увидеть. Влетел и остановился, как вкопанный. На стремянке спиной к нему стояла Серафима со щеткой в руке и мыла окна. Одета она была в укороченные спортивные штаны, футболку и детские кеды с цветными разводами. «Серафима — Серафима! — мертвым голосом позвал Олег она не откликнулась и он гаркнул что было сил серафима его новая секретарша вздрогнула и обернулась на ней были маленькие наушники которые она тотчас выдернула одним ловким движением вы что то рано невозмутимым тоном заявила она и спохватившись поздоровалась доброе утро босс серафима вкрадчивым голосом сказал олег прищурив правый глаз что это ты сейчас сделала что — удивилась она. «Вот это! А-а-а!» передразнил он, повысив голос до писка. «Смешно!» — мрачно заметила Серафима. «Это я подпевала группе Айра Смит. Неужели получилось страшно? По-моему, очень красивая песня. Это саундтрек к фильму «Армагеддон», помните?» И она пропела тощим голосом, зажмурив глаза. «I don't wanna close my eyes!» «Серафима, прекрати немедленно!» — приказал Олег ледяным тоном. — Бог дал тебе огромные легкие и луженое горло, но со слухом у тебя полный пролет. — Тетка Зоя тоже не любила слушать, как я пою, — проворчала Серафима себе под нос. — И вообще, что ты делаешь под потолком? — продолжал допытываться Олег, оглядывая разор, который новая секретарша устроила в приемный. Что ты вообще тут нагромоздила? — Я окна мои, не такие грязные, как будто все посетители оставляли на них отпечатки пальцев. «Не волнуйтесь, к началу рабочего дня здесь станет красиво, и я тоже переоденусь и сделаюсь красивой». «Буду ждать», — коротко ответил Олег. Хмыкнул и направился в свой кабинет, но на пороге притормозил и поинтересовался. «А что, борщицы у нас разве не водятся?» Я звонила в хозяйственный отдел, оставила заявку. Мне сказали, пришлют на следующей неделе. «Что же нам целую неделю сидеть в грязи и ждать уборщицу?» «Просто смешно. Я лучше сама все уберу, мне не трудно». Позже выяснилось, что ей не делать массу полезных вещей. Она работала с блеском, используя творческий подход и еще ни разу не пожаловалась на то, как запущены дела. Она не только систематизировала всю текущую документацию, но еще занялась архивом. Огромный стеллаж приемный, который раньше был набит бумагами, а выглядевшими так, словно их терзали тузики, превратился в образец делового стиля». Электронная переписка велась безукоризненно. Уже через пару недель Олег стал полагаться на Серафиму во всем. Она знала, где что лежит, и помнила, на какой час перенесено совещание. Гораздо проще было снять трубку и знать у нее, что за проблема в производственном отделе, нежели искать отчет. Но в любое время дня и ночи она отвечала на его телефонные звонки и ни разу не выказала недовольства. «Как я раньше мог обходиться без секретарши?» Удивлялся Олег, которому хотелось поделиться с кем-нибудь своими эмоциями. И он делился с Дашей, чаще всего, когда они гуляли по вечернему городу. Даша любила дышать воздухом, и Олег послушно вез ее на перской бульвар или на чистые пруды и чинно водил по дорожкам. Хотя сам считал, что воздуха на бульварах не больше, чем везде. Но Даше нравились огромные, раздавшиеся в шире липы, Она все время задирала голову и делала глубокие вдохи, уверяя, что зелень восхитительно пахнет. Олег тоже вдыхал, но чувствовал только горьковатый привкус асфальта. Ему казалось, что на этих бульварах время останавливается. А он был деятельной натурой, и ему постоянно хотелось куда-то лететь и что-то решать. «Предыдущая секретарша так запустила дела», – продолжал он, «что теперь бедной Серафиме приходится работать за двоих». «Ничего, она справится», – уверяла его Даша. «Да я не сомневаюсь, что справится. Надо же, такая точненькая, такая энергичная». Разговоры про Серафиму становились все продолжительные. Создавалось впечатление, что она капитально засела в его голове. «Ты как будто купил себе новую игрушку», – не выдержала однажды Даша. «Мотоцикл или компьютер, или даже яхту, и теперь никак не можешь наиграться». Олег тогда ужасно обиделся и свернул разговор о работе. Из-за этого свидание получилось скомканным. Даша решила, что его любимую Серафиму лучше не трогать. Возвратившись домой, она остановилась перед зеркалом, посмотрела своему отражению прямо в глаза и удивленно спросила. «Ты что, ревнуешь?» И вынуждена была признать, что да, она ревнует. И еще бы не ревновать. В их красивые, но еще не окрепшие отношения с Олегом Вмешалась какая-то пигалица. С ее появлением в Олеге что-то неуловимо изменилось. Словно к фокус сместился, подумала Даша. И что теперь с этим делать? Посоветоваться ей было решительно не с кем. Мама вообще не знала о существовании Олега. А если ей рассказать, она сначала будет год переживать по поводу того, что Даша закрутила роман с боссом, и что она бросила Толика. А ведь он такой приличный. И только потом, может быть, даст ей совет. При всей любви к матери Даша почему-то сомневалась в том, что совет пойдет ей на пользу. Подруги у нее не было. Вернее, раньше-то она была, как у всех смертных. Ализа Машкова – отличница, хохотушка, член городской сборной по баскетболу. На втором курсе института они вместе поехали в спортивный лагерь. Там-то и случился у Даши первый в ее жизни настоящий роман. Он перевернул Дашину жизнь и грозил закончиться свадьбой. Но ализа Машкова не смогла устоять против соблазна. Уж больно был хороший парень, которого выбрала Даша. Лиза решила, что это несправедливо, и увела его. С тех пор у Даши не было ни одной подруги. Она так и не смогла решиться подпустить к себе кого-нибудь так же близко, как Лизу. Конечно, ей было жаль, что не с кем делиться самым сокровенным, но что же поделаешь. А что, если Серафима положила на Олега глаз? Что, если этот его дикий восторг возник не сам по себе? А вдруг он ни что иное, как результат продуманной атаки со стороны секретарши? Даша долго не могла уснуть. Начиная со следующего дня, она стала часто заглядывать в кабинет Олега, придумывая то одно срочное дело, то другое. Иногда заходила специально, чтобы выпить чашку чая. Главное, что ее интересовало, это поведение Серафимы. Через некоторое время Даша вынуждена была признать, что Серафима не предпринимала попыток покорить босса. Босс покорялся сам и при этом не понимал, что с ним происходит. То есть ему казалось, что восхищение, которое вызывает у него Серафима, имеет исключительно деловую подоплеку. Его слепота внушала надежду. Серафима, судя по всему, считала, что у них с боссом замечательные дружеские отношения. Олег оказался отличным начальником, и это было все, что ей требовалось. А любовь всей жизни она себе уже нашла. Куракин занимал все ее мысли. Сказать по правде, Серафима боялась, что объявив ее своей девушкой, Андрей быстро остынет и даст задний ход. Ничего подобного, наоборот. Постоянно подогреваемый матерью, вдохновленный тем, что Серафима нравится его друзьям, Андрей все больше к ней привязывался. Он постоянно звонил ей по телефону, Если задерживался, предупреждал, носил в дом продукты, из которых она готовила супы и солянку, и даже собственноручно купил ей халаты и домашние тапочки. Вероятно, давал понять, что с его стороны все серьезно. Серафима уже начала подумывать о том, чтобы подтолкнуть Андрея к объяснению. Пусть, наконец, сделает ей предложение, чего, собственно, тянуть. Уже и так ясно, что они подходят друг к другу и могут жить под одной крышей, не швыряясь вазами и утюгами. Андрей как-то очень быстро к Серафиме привык и вел себя с ней так, словно они уже сто лет вместе. Возможно, кому-то это и не понравилось бы, однако Серафиме такой расклад был только на руку. Она хотела выйти замуж и начать скорее рожать детей. Объяснение состоялось неожиданно. В тот день у Серафимы заболел зуб, она долго трогала его языком, бегала в туалет, открывала рот перед зеркалом. Это, конечно, и ничем не помогло, а потом пришлось звонить в стоматологическую клинику и записываться на прием к врачу. Потом она сбегала в аптеку, купила обезболивающее и проглотила таблетку. Боль утихла, но Серафима знала, что к врачу идти все равно придется, причем назначили на завтрашнее утро. Отпрашиваться было не у кого, босс после обеда куда-то уехал. Серафиме пришлось звонить ему на мобильный. «Нет проблем», – сказал Олег, когда она поделилась с ним своим горем. «Конечно, иди к врачу». И тут же спохватился. «Ох, нет, проблема есть. Я ключи от кабинета оставил на столе, а запасных не имеется. А мне нужно завтра утром быть возле рабочего телефона. В такое время никто из сотрудников еще не появляется. Передать ключи некому». «Может быть, я вам их куда-нибудь подвезу?» С надеждой спросила Серафима, которая не любила откладывать неприятные дела на потом и ни за что не хотела переносить визит к стоматологу. «Где вы сейчас находитесь?» Ужины в ресторане неподалеку от Китая города». «Тогда вы идти подольше, я приеду», – решила Серафима. «Как буду подъезжать, перезвоню». Он не успел и слова сказать, а она уже отключилась. Хотела спрятать телефон в сумочку, но тот неожиданно зазвонил. На дисплее высветилась «Андрей». «Алло!» – радостно прокричала Серафима. «А ты сейчас где?» Оказалось, что Андрей неподалеку от ее офиса. Она рассказала ему про зуб и про ужинающего в ресторане босса. «Давай вместе съездим к твоему Олегу Петровичу», – предложил Куракин. «Одна нога здесь, другая там». «Какой ты шустрый. Всегда быстро принимающий решение. Вот за это я тебя и люблю», – заявила Серафима, которая никогда прежде не говорила вслух о своих чувствах. Однако Андрей пропустил ее слова мимо ушей. Через десять минут она уже усаживалась в его машину. «Куда ехать?» – спросил Куракин, наклонившись и чмокнув ее в щечку. «Поезжай в сторону политехнического музея. Босс где-то в окрестностях Китая города». «От этих бизнесменов с ума сойдешь», – говорил Куракин, лавируя в потоке машин. «Днем им не работается. Обязательно нужно позаниматься своим бизнесом или рано утром, или поздно вечером, или даже ночью. Он тебе ночью случайно не звонит, когда я не слышу». «Нет», – усмехнулась Серафима. По ночам он, судя по всему, спит. А ты что, ревнуешь? — Я не ревную, — тоном обиженного мальчишки сказал Куракин. — Но хочу быть уверен, что ты моя и больше ничья. Серафима едва не лопнула от счастья. Таких слов она от Андрея еще никогда не слышала. Потому решила немедленно закрепить успех. Как всякая женщина, она не умела вовремя остановиться. — Для тебя это правда важно? — спросила она, повернувшись и просверлив Андрея взглядом. — Чтобы я была только твоя. Если важно, то для этого ведь существуют определенные процедуры. — Какие процедуры? — удивился Куракин, мельком взглянув на нее. — Ну, о закреплении отношений, чтобы все официально. Слово «официально» оказалось неподходящим. Оно повисло в салоне, грозное и неприятное. Серафима вжала голову в плечи. — Замуж хочешь? — весело спросил Куракин. Какие вы все бабы одинаковые! но ну, не живется вам просто так. Обязательно надо перед тем, как получить удовольствие, напялить на голову веночек из роз и протащиться по всему городу в белом лимузине. Без лимузина можно обойтись, заявила Серафима по тону Андрея, почувствовав, что он не злится. Но все остальное желательно. Серафима, ты что, делаешь мне предложение? Удивился Куракин. Хорошее выбрало время. Я за рулем. И даже не могу встать на одно колено, как положено. «Ну, — Но ты согласен, — продолжал напирать Серафима, которую вовсе не заботило то, что Андрей сосредоточен на дороге. — Жениться на мне, — добавила она, чтобы уже все окончательно стало ясно. Куракин пожал плечами, продолжая смотреть вперед. — Почему бы и нет? Думаю, ты будешь хорошей женой. Ты деловитая, неленивая, веселая опять же. — Боже, Андрей, я так счастлива. — Только не вздумай кидаться на меня с поцелуями, — предупредил тот. Впереди мент стоит, во все стороны глядит. — Я не буду кидаться, — пообещала Серафима, улыбаясь во весь рот. — Все-таки есть на свете справедливость. Скоро она будет замужней женщиной, исполнится ее заветная мечта. — Никогда не думал, что приму решение жениться, проезжая мимо политехнического музея, — пробормотал Андрей. — Ну, где ресторан с твоим боссом? — Не знаю, — пожала плечами Серафима. «Надо было дополнительно позвонить, а я отвлеклась». Андрей притормозил неподалеку от автобусной остановки. Серафима принялась названивать Шумакову, потом они еще некоторое время крутились на одном пятачке, и, наконец, нашли нужное место. Как только Куракин заглушил мотор, Серафима сказала, «Ты тоже выходи из машины». «Зачем это? Мне твой босс, знаешь ли, без надобности». «Выходи, выходи». У нее был лукавый тон, и Андрей послушался. Оттащив его от кромки твотуара, Серафима деловито сказала. «Теперь давай поцелуемся, чтобы скрепить уговор». Куракин закатил глаза и вздохнул. «Сима, от тебя можно с ума сойти, какой уговор?» «Ты же согласился отдать мне руку и сердце». Тут же надулась она. «Первое слово дороже второго». «Вот ведь!» Он наклонился и поцеловал ее. Хотел ограничиться коротким поцелуем, но Серафима не позволила. Она обхватила его обеими руками и прижалась всем телом. «Легче, легче!» – пробормотал тот. «Мы все же в общественном месте. Не забывайтесь, девушка!» Тем временем Алекс с Дашей сидели в ресторане на маленьких диванчиках и обсуждали дизайн платяных шкафов, которые только что запустили в производство. Алекс сетовал, что не успевает все контролировать и стал упускать из виду важные мелочи. «Ты знаешь, устал я очень!» Впрочем, чего удивляться, я уже год без отпуска, и если нам удастся с тобой куда-нибудь вырваться, то не раньше октября, а пока может махнуть на выходные за город, как думаешь? Давай съездим на Клязьму, искупаемся, покатаемся на лодке». Он поднес к губам бокал вина, сделал глоток, рассеянно взглянул в окно и неожиданно вздрогнул. На улице, рядом с круглой тумбой, оклеенной афишами, стояла Серафима, и, откинув тощую ножку, целовалась с незнакомым мужчиной. Это было так неожиданно, что Олег обалденно присвистнул. «Что ты там увидел?» – удивилась Даша. «Сама посмотри!» – проворчал Олег недовольно. «Узнаешь?» Даша наклонилась вперед, пригляделась повнимательнее, а потом воскликнула. «Ой, кажется, узнаю. Ну да, это же Куракин. Андрей Куракин. Он популярное шоу везет на телевидении. Надо же!» Так странно видеть его просто на улице, а не в телевизоре. Все же эти люди из ящика живьем кажутся ужасно нереальными. — Даш, ну при чем здесь какой-то там Куракин? — разгорячился Олег. — Я же тебе не про него говорю, а про девушку. — А чем тебе не нравится его девушка? — невинно спросила Даша, поднося губам бокал и делая вид, что ничего особенного не заметила. — Да как же ты не видишь? Это же Серафима. — Неужели? Вскинула брови Даша и снова взглянула в окно. А я ее и не признала. Молодец она у тебя. Такого классного парня подцепила и знаменитости красавчик тому же. Да, за твою секретаршу можно не волноваться. У шаната в жизни не пропадет. Я за нее и не волнуюсь, желчно заметил Олег. Потом отставил бокал, нервно побарабанил пальцами по столу и снова повернулся к окну. Это называется она мне ключи привезла. «Конечно, привезла», – улыбнулась Даша. «Ты и напрасно так раз Сейчас она завершит свои дела и непременно подойдет к нам. Не забывай, что рабочий день уже закончился, и она может делать все, что ей заблагорассудится». «Но почему обязательно надо целоваться прямо тут, у меня на глазах?» Никак не мог успокоиться Олег. Места больше не нашлось. Он демонстративно отвернулся от окна. «А что, этот парень действительно телезвезда? Почему тогда я его не знаю?» «Наверное, ты не смотришь телевизор», – пожала плечами Даша. «А зато вся страна смотрит и восхищается. Куракин ведет шоу «Силовой метод», а еще его постоянно приглашают в качестве гостя в другие передачи. К тому же его физиономия почти каждый день мелькает в каком-нибудь журнале. «Интересно, где эта твоя Серафима его откопала?» «Понятия не имею. Какая она, оказывается, ушлая девица!» Олег немного поерзал на своем месте, еще раз покосился в окно, а потом хлопнул рукой по столу и решительно заявил: Пойду сам заберу у нее ключи, а то она там еще сто лет будет целоваться. Даша посмотрела на него с сожалением. Олег вел себя ужасно глупо, и она точно знала, почему. Может быть, не стоит? осторожно спросила она. А то помешаешь девушкиному счастью? Это еще неизвестно, что там на самом деле за счастье такое фыркнул Олег. «Ты видела, какая у этой звезды холеная морда? Ничего хорошего от такого типа ждать не приходится. Откормленные знаменитости еще никому счастья не приносили». Даша пыталась ему возражать, но он ничего не желал слушать. Раздраженно отбросив в сторону салфетку, он вскочил на ноги и решительно зашагал к выходу. Но не успел выйти из ресторана, как дверь распахнулась, и он чуть не столкнулся с Серафимой, которая, улыбаясь во весь рот, Вертела на пальце связку ключей. «Ой, Олег Петрович, трясти! Воскликнула она радостно. «Ну вот я вам ключи привезла!» Олег ничего не сказал, потеснил Серафиму плечом и вышел на улицу. Девушка, не обратив внимания на угрюмый вид босса, последовала за ним. Олег огляделся по сторонам. Город тихо отдыхал, погрузившись в сочные летние сумерки. Куракина нигде не было. Он волшебным образом куда-то исчез, Возле тумбы с афишей было пусто. И чего это я так расстроился? Сам себе удивился Олег. Какое мне дело до того, с кем крутят романы, моя секретарша. Однако, посмотрев масляные глаза Серафимы, он снова завелся и хитно спросил: Серафима, а с кем это ты сейчас вот тут обнималась? Он махнул рукой на афишную тумбу. С бойфрендом, гордо ответила та. Про то, что они с Андреем договорились пожениться, она пока решила не говорить, чтобы не сглазить. «Он на телевидении передачу ведет, и вообще звезда!» Серафима широко улыбнулась. Олег стиснул зубы, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. В своей улыбкой Серафима действовала на него как-то деморализующе. «Ты там смотри, поосторожней со звездами-то!» – буркнул он. «У звезд обычно бывает кошмарная репутация. Один любовный роман за другим!» «А поскольку ты еще в этом не разбираешься...» «Почему это я не разбираюсь?» Искренне возмутилась Серафима. «Молода слишком. Кстати, сколько тебе лет?» «Двадцать четыре. Сколько, сколько?» Олег так изумился, что даже выронил из рук переданные ему Серафимой ключи. Почему-то он был уверен, что ей лет восемнадцать, не больше, но в крайнем случае девятнадцать. А она, оказывается, совсем уже взрослая. Это в корне меняло дело». Тем не менее, сдаваться он не собирался. Женщины способны совершать глупости в любом возрасте, нравоучительным тоном сказал он. «Мужчины тоже, знаете ли, разные бывают», — оскорбилась Серафима. Она-то думала, что босс будет потрясен, узнав, с кем у нее роман. А он ведет себя, как заботливый папенька. Еще не хватало, чтобы он прочел ей тут лекцию о нравственности. «Ну что с тобой поделаешь, раз ты такая умная?» — вздохнул Олег. Серафима недовольно пожала плечами. «Ладно, вы идите, Олег Петрович, вас там, наверное, ждут, а мой друг сейчас купит сигареты, мы домой поедем». «Тогда счастливо. Желаю удачного похода к стоматологу». Небрежно бросил тот и ушел, не оглядываясь. Спроводив босса, Серафима сначала прогулялась взад-вперед, потом прислонилась спиной к офисной тумбе и замечталась, сложив руки на груди. Почти сразу же возле нее притормозила черная машина. Опустилось стекло и некто в темных очках хриплым голосом спросил «Сколько?». Бесхитростная Серафима, которой и в голову не приходило, что ее могут принять за девушку легкого поведения, ничего не поняла. Она посмотрела на часы и ответила «Без пятнадцати девять». Чего он еще мог спрашивать, кроме времени? «Дура-то, прости, Господи!» Буркнули темные очки, машина рванула с места и умчалась. А в этот момент к ней подрулил Куракин. «Ну ты, мать, даешь!» — возмутился он. «Ты чего тут встала, нога на ногу? Хочешь, чтобы тебя кто-нибудь снял?» «Чего меня снимать? Я уже пристроена!» — гордо заявила Серафима, взяв его под руку собственническим жестом. «Поедем домой и отпразднуем нашу помолвку». «Голова у тебя забита ватой!» — хохотнул Куракин. «Я уже слова такого сто лет не слышал. Помолвка! Но если тебе хочется...» Олег и Даша через окно наблюдали за тем, Как Куракину садил Серафимов в машину, напоследок ущипнув ее за хилый бочок. Они уже давно уехали, а Алекс все никак не мог избавиться от мыслей о своей секретарше. Он то и дело принимался рассказывать разные истории, где та была главным действующим лицом. То она не пустила к нему в кабинет налогового инспектора, то ухитрилась дозвониться заместителю министра, который сидел в сауне, то она использовала какой-то дико дорогой почетный кубок вместо вазы для цветов. К тому моменту, когда Даша очутилась дома, она была сыта Серафимой по горло. А досада девушка с такой силой захлопнула входную дверь, что вешалка не выдержала потрясения и обвалилась, обрушив висевшие на ней зонты, пыльники и жакеты. Поднимая свое добро, Даша заплакала. Это было ужасно, несправедливо. Еще недавно она считала себя самой счастливой девушкой на свете, и вот, пожалуйста, Олег думает только о Серафиме. «Говорит о Серафиме, восхищается Серафимой, переживает за Серафиму». «Нет, так дело не пойдет. Этому нужно положить конец». Даша скинула туфли и, содрав с себя одежду, побросала вещи на диван. «Она не отдаст Олега. Как она будет без него?» «Она уже спланировала всю свою дальнейшую жизнь, и Олег занял в ней центральное место. Все вращалось вокруг него, все ее планы включали только его одного». Он ее будущее, и она не позволит отнять у себя это будущее ни за что. Даша завернулась в просторный халат и отправилась на кухню. Достала из шкафчика Мартини налила себе полный бокал. С бокалом в руке овернулась в комнату, включила музыку и уселась на диван. Элвис Пресли пел знаменитую Бесса Мемоча. Его голос растекался по комнате, на глаза Даши навернулись слезы. Целуй меня, целуй меня крепко! пел Элвис, и Даша чувствовала, как тает ее гнев. «Целуй меня, целуй меня крепко, как если бы эта ночь была последней». Господи, любовь! Люди с ума сходят от любви. Прекрасная мексиканка Консуэла Веласкес написала эту песню, когда еще ни разу не целовалась. Ей было всего пятнадцать лет. Она воображала идеального мужчину, в которого могла влюбиться. Потом она прославилась, приехала в Голливуд Встретила там Грегори Пека и была потрясена тем, как он похож на ту ее давнюю юношескую мечту. Мужчина мечта. Подавшись порыву, Даша достала диск с фильмом Римские каникулы, включила изображение и убрала звук. Песня продолжала звучать. Черно-белый Грегори Пек двигался и жил на экране. Он был бесподобен. Даша уронила в Марсине две сладкие слезы. Люди всегда придумывают для себя сказки. И все эти сказки о любви. Люди сочинили историю о том, что Консуэла Веласкес в свои пятнадцать была безответно, безнадежно влюблена в Грегори Пэка и писала свою песню для него. А от этой песни весь мир сошел с ума. И когда она приехала в Голливуд, мужчина мечта влюбился в нее. Их роман был головокружительным, но они расстались потому что Консуэла не смогла справиться с этой любовью, такой сильной и такой нереальной. «Боже мой!» – думала Даша. «Это так, так великолепно! Пусть даже это сказка! А я? Что же я делаю? Я ведь не влюблена в Олега. Да, он мне нравится, он потрясающий, но, но я бы никогда не смогла написать для него песню». Даша прикончила Мартини и выключила музыку. а вышла на маленький балкон, Откуда открывался чудесный вид? Кусочек города, шоссе, а за ним большой парк. В парке горели фонари. Их было много, и издалека они казались новогодними гирляндами, запутавшимися в ветвях деревьев. Было прохладно и тихо, только шуршали колеса, проносящихся мимо машин. «И чего это я так расчувствовалась?» – подумала Даша, подставляя лицо в сонному ветерку, у которого едва хватило сил пошевелить листво. Не всем людям дано встретить в жизни свою единственную любовь. Многие просто женятся, потому что подходят друг другу. Как мы с Олегом. Отказаться от него только потому, что я не пылаю страстью? По-моему, это глупость. Что, если больше никогда мне не попадется кто-то, кто будет таким же умным, добрым и заботливым, и я до конца своих дней буду кусать локти и превращусь в желчную старую деву, гуляющую по вечерам с двумя пекинесами? Ужас! Даша решила никогда не расставаться с Олегом. Она не отдаст его Серафиме. Надо непременно что-нибудь придумать. Возможно, его стоит увести от нее подальше. Он упоминал о том, что сто лет не был в отпуске. Что, если уговорить его взять несколько дней за свой счет и махнуть куда-нибудь на море, где все на свете секретарши выветрятся у него из головы? Да, это была отличная мысль. Даша так вдохновилась, что еще какое-то время не могла заснуть, ворочаясь сбоку на бок и представляя, как они с Олегом улетают из Москвы далеко-далеко, а Серафим остается с носом.